Кувшин с было Был у одного князя фарфоровый кувшин, которому он очень дорожил. Что это редкостный сосуд ему привезли из Китая. Кувшин и князь хранил вкусные тянучки Амы. Горлышко у кувшина было узкое, так что туда с трудом прорезало несколько пальцев. Князь время от времени запускал кувшин руку и лакомился конфетами. Жил в доме князя старый слуга по прозванию Дзия. Он стал служить князю, когда тот был еще ребенком. Теперь зи совсем состарился и поглупел. Однажды увидел Зия, как князь достает из кувшины что-то, кладет в рот жует, причмокивает. «Наверное, что-нибудь вкусное», — подумал слуга, и, не стесняясь, попросил князя угостить его. «Да это же пустяк, тянучки!» — сказал князь, с неохотой передавая слуге кувшин. Зия поблагодарил князя и поспешно сунул руку в горлышко кувшина. Потом он попытался вытащить руку обратно. «Но не тут-то было!» Что случилось с Купшином, неизвестно. Только он, казалось, втянул в себя руку и не отпускал. Бедный слуга, как не силился, ничего не мог поделать. Казалось, чем больше он тянет руку, тем крепче Купшин ее держит. Князь испугался, позвал на помощь других слуг. Слуги схватились за Купшин и начали дергать все разом. «Ой, больно, больно!» – закричал старик. Но, несмотря на его вопли, слуги продолжали тянуть все сильнее. Наконец купшин с громким треском разлетелся на части. «Ах, мой кувшин!» – побледнев, вскрикнул князь. «Хе-хе, зато руку спасли!» – сказал старик. Все посмотрели. В руке у него было зажато столько тянучек, что, конечно, пролезть сквозь горлышко кувшина рука уже не могла.